После тяжелого приземления Егор пришел в себя и стал осматривать кабину. Повсюду горели красные лампы, и приборы фиксировали повреждения корпуса и системы управления. Егор взял пистолет и положил к себе в набедренную кобуру. Взяв автомат, он закрепил его на спине. Открыв кабину, он спустился из корабля на землю. Осмотревшись по сторонам, он увидел только большое поле и вокруг лес. Снег уже начинал таять. И солнце светило ярко и по-весеннему. Егор, увидев вдалеке поселение, спросил у Милы. «Мила, определи точное местоположение». «Запускаю маяк». Из корабля в воздух вылетело кругообразное устройство. Поднявшись достаточно высоко, оно остановилось и зависло в воздухе. Тем временем Мила начала говорить. «Начинаю сканирование. Сканирую. Сканирование завершено». Мы находимся в Коченевском районе Новосибирской области. До цели осталось 74 километра на юго-запад. Что это за устройство в воздухе? Спросил Егор. Геолокационный маяк. С его помощью можно просканировать местность радиусом до 100 километров. Радиус действия заканчивается в городе Берцк и в населенном пункте Чулым, который находится в противоположной стороне. Насколько я понял, нам нужно двигаться в сторону Берцка. А Академ городок находится до него или после? До. Ну, тогда отлично. Проверь состояние корабля. Начинаю сканирование. Сканирование завершено. Корпус поврежден на 40%. Двигатели повреждены на 20%. Автоматическое управление полностью выведено из строя. Корабль не долетит до станции. Необходим ремонт. Запускаю дроида. Из боковой части кабины пилотов вылетел дроид. Он начал облетать корабль и оценивать повреждения. Закончив оценку, он приступил латать корпус. «Из сканирования дроида я узнала, что ремонт займет не менее двух часов», — сказала Мила. «Зараза. Это, получается, надо будет съездить в Академгородок и вернуться обратно», — сказал Егор. «Нет необходимости. Как только ремонт будет закончен, я отдам сигнал на маяк, и корабль на автопилоте прилетит к точке вызова». Шикарно. Разработай план дальнейших действий. Начинаю разработку плана. Оцениваю риски. Разработка завершена. Нам необходимо зайти в поселок Коченева, найти транспорт, доехать до Академгородка, забрать материалы, вызвать корабль, покинуть землю и вернуться на станцию. Ну, звучит не так сложно. Шанс успеха составляет 73%. Остальные варианты являются менее успешными. Да я понял. Какие опасности меня ждут в Коченёва? Андроидов я не фиксирую, однако фиксирую вооруженных людей. Они слабо вооружены, и опасность составляют для вас около 5%. Предлагаю не вступать с ними в бой без нужной необходимости. Подожди. Люди? А разве они не вымерли от вируса? У меня нет данных на этот счет. Для того, чтобы понять, почему они выжили, нужно провести анализ их биологических материалов. Егор достал автомат из-за спины и сказал. «Ну, это как раз не проблема. Далеко до Кочанёва. Два километра на юго-запад. Если идти прямо на юг, можно выйти к трассе Р-254. По ней можно дойти до въезда в поселок. «С кораблем что делать?» «Я активировала на нем турели. Если я засеку опасность, то я их активирую. Маяк не позволит засечь корабль через радар». «Ну, тогда пошли». Егор отправился с Милой в поселок. Идя по полю, он немного осматривался, ведь за два года он подзабыл, как выглядит земля. Вокруг пели птицы. Мокрый снег прилипал к подошве его брони. В данной ситуации его заботило только задание, и ему было на это наплевать. Выйдя на трассу, он пошел в сторону въезда в поселок. Прошагав километр, он увидел военные блокпосты и технику с многочисленным количеством стоящих легковых автомобилей. «Мила, может, возьмем какую-нибудь машину и поедем?» – спросил Егор. «Не вижу рабочих экземпляров. Все легковые и военные машины выведены из строя. Кто-то слил у них бензин и забрал запчасти», – ответила Мила. «Забрать их мог только тот, кто знает, что с ними делать. А тот, кто знает, что с ними делать...» Мог сделать рабочий транспорт, а тот, кто сделал рабочий транспорт, может нам его одолжить. Блестящая дедукция, товарищ капитан. Заткнись. Они дошли до таблички населенного пункта с надписью Кочанева. Вдалеке виднелся очередной блокпост, но уже не военный. Он был сделан из металлолома. «Впереди вооруженные люди, 200 метров. Видят вас через оптический прицел. Готовятся стрелять», сказала Мила. «Наши действия?» – спросил Егор. «Вызовем у них панику. Их винтовка не возьмет вашу броню. Идите вперед и не обращайте внимания на выстрелы». Человек с винтовкой нажал на курок. Выстрел эхом раздался по территории поселка. Пуля отскочила от брони Егора и упала перед ним. Он продолжал идти, как ни в чем не бывало. Снова выстрел. В этот раз пуля попала в шлем. Небольшой звон в ушах. Это все, что почувствовал Егор. Третий выстрел. Пуля рикошетом врезалась в близстоящее дерево. «Усилим эффект. Вы должны со 150 метров попасть по снайперу», — сказала Мила. Егор переключил автомат на одиночный режим, прицелился и нажал на курок. Пуля со свистом пролетела сквозь голову снайпера. «Фиксирую попадание между глаз. Отличный выстрел, капитан», — прокомментировала Мила. Егор шел дальше, вызывая страх у вооруженных людей. Двое вышли из укрытия и начали стрелять очередями из автомата. Пули отлетали от брони Егора, словно игрушечные. Егор прицелился в первого автоматчика и нажал на курок. Пуля прошла сквозь горло. Затем Егор прицелился во второго и попал ему в лоб. За воротами блокпоста уже слышались паникующие голоса. «Фиксирую приближающийся транспорт. Остановитесь!» Егор остановился на месте. Перед ним в 50 метрах начали открываться ворота. За ними стояла бронированная машина с кузовом, на котором был установлен пулемет. Пулеметчик уже целился из него в Егора. «У него рожок из 45 патронов. Пусть и стреляет все!» Пулеметчик нажал на курок. Пули летели со свистом в броню Егора, но не могли ее пробить. Единственное, что ощущал Егор... «Дискомфорт от частого звука бьющего металла». Наконец, у пулеметчика закончились патроны. «Теперь ваша очередь, капитан!» – скомандовала Мила. Егор переключил на режим очереди и прицелился в машину. Пули пробивали броню как масло и сделали несколько дырок в водителе и в пулеметчике. Когда в ней никто не остался в живых, Егор скинул пустой магазин, зарядил новый и вогнал патрон в патронник. «Теперь они захотят переговоров!» сказала Мила. «Не стреляй!» — крикнул кто-то, стоявший за блокпостом. Он вышел к открытым воротам с поднятыми руками и продолжал кричать. «Не стреляй! Давай поговорим!» Егор опустил ствол вниз и шел в сторону блокпоста. Человек расслабленно опустил руки вниз, но правую положил на кобуру с пистолетом. Егор подошел к воротам и остановился в проеме. Перед ним сверху на вышках и снизу на земле стояло двенадцать человек. Один из них сказал «Митяй хочет поговорить». «Кто такой Митяй?» – спросил Егор. «Наш главный. До войны был губернатором этого поселка». «Ну, веди». Человек медленно, с опаской повернулся в сторону поселка и быстрыми шагами шел прямо. Остальные в напряжении держали Егора на прицеле. Егор спокойно последовал за ведущим. Идя по дороге, он осматривался вокруг. Из домов вышли другие люди, не похожие на бандитов. Дети, взрослые, старики. Не сказать, что было много народу, но жизнь тут была. «Я в замешательстве. В моей базе данных нет информации о том, почему все эти люди до сих пор живы. Их немного, около 200 человек. Тем не менее, я не фиксирую у них заражение РВЧ. Однако они являются носителями», – прокомментировала Мила. Егору тоже показалось это странным, но он сосредоточенно шел за ведущим человеком. Наконец, они дошли до двухэтажных домов, которые были построены еще сто лет назад. Ведущий его человек завел его во дворы. Здесь стояло много разной самодельной техники. Егору стало понятно, куда ушли все запчасти машин, стоявшие на трассе. Наконец, ведущий его человек остановился возле подъезда двухэтажного дома, развернулся на 180 градусов и сказал. «Квартира 10, на втором этаже». Егор пригнулся и боком зашел в подъезд. В подъезде стояли еще вооруженные люди, но вели себя спокойно. Поднявшись на второй этаж, он также боком и пригнувшись вошел в квартиру номер 10. В ней был небольшой узкий коридор, и в конце было разветвление на комнаты. Вооруженный человек, стоявший в конце коридора, показал рукой направо. Егор зашел в правую комнату, и увидел в дальней стене с окном сидящего лысого мужчину, одетого в кожаную куртку. Это был Митяй. Перед ним был стол, на котором лежал пистолет, и стояла бутылка водки с граненым стаканом. В левой части стены стояла большая двухспальная кровать, а на стене над ней висел красный большой ковер. Справа стоял большой шкаф с витриной, в котором стояла стеклянная посуда. Возле двери справа стояла клетка, внутри которой сидела девочка лет десяти. Лицо было испачкано сажей и соком от арбуза. Одета она была в старую потертую салатовую куртку и дырявые потертые джинсы. Волосы были грязные и засаленные. Однако глаза были ярко-голубые и сильно выделялись своей необычной красотой. Митяев встал из-за стола и начал расспрашивать. — Ты кто такой, мать твою? — Не твое дело, — грозно ответил Егор. Ты пришел в мой поселок, убил моих людей, и теперь говоришь, это не мое дело? Они первые начали стрелять. Я защищался. Защищался, говоришь? Да ты себя в зеркале видел. Против тебя даже танк бы развернулся. Ладно, если не хочешь отвечать, кто ты, хотя я уже понял, что ты из этих предательских ублюдков, что сбежали с планеты, то хотя бы скажи, зачем ты здесь? Мне нужен рабочий транспорт, такой, чтобы мог выдержать мой вес с броней. То есть тебе нужен был транспорт, и из-за этого ты поубивал моих людей? Я уже сказал, они начали первые. Да ты хоть понимаешь, каково нам здесь? Нет, и мне не интересно. Транспорт. Митяй медленно стал подходить близко к Егору и в этот момент говорить. Мы тут уже два года выживаем. Со всего коченёвского района к нам съезжаются. Мы еле-еле сводим концы с концами. Ни еды, ни воды, ничего. Покинуть это место мы тоже не можем. Вокруг эти проклятые андроиды, которые отрезали нас от остального мира. А ты, предатель, со своими хозяевами свалил к себе на станцию. Набивал брюхо до упора и трахал баб, поди налево и направо, и ни в чем себе не отказывал. Где ваш хваленный коммунизм? Где это равенство? Где это будущее, которое вы нам обещали? Там, в космосе? А нам что делать? Нам, рабочим и колхозникам. Егор с невозмутимым лицом посмотрел на Митяя, убрал предохранитель с автомата и сказал. Транспорт. Митяй покачал головой взад и вперед и ответил. Возле входа возьмешь мотоцикл. Я усовершенствовал его, поставил широкие колеса и установил на него амортизаторы усиленные. Брал у военных. Машину не советую брать. Ты в своем бронированном танке до руля не дотянешься. Я просканировала транспорт. Он подойдет, сказала Мила. «Вали теперь отсюда, чтобы я тебя больше здесь не видел, иначе я за себя не ручаюсь». Егор хотел уходить, но снова остановился возле клетки с девочкой. Развернувшись, он спросил у Митяя. «За что она сидит?» «Не твое дело», — ответил Митяй. «Уверен?» — подняв автомат вверх, спросил Егор. «За воровство. Она еду воровала», — ответил Митяй. «Отпусти ее. Она всего лишь хотела есть». «Капитан». «Эта девочка нам не нужна для выполнения миссии. Она ничем нам не поможет», — сказала Мила. «А тебя никто не спрашивает», — грозно ответил ей Егор. Митяй поднял брови и с возмущением начал говорить. «Ну надо же, в благородного решил поиграть. Посмотрите, какой я правильный и хороший», — с пафосом проговорил Митяй. «Фиг с маслом. Если ты думаешь, что освободишь ее и тут же очистишься от своего побега с земли, то даже не мечтай». «Девочку я не отпущу!» «У меня кончается терпение», — грозно сказал Егор. «А у меня оно уже кончилось», — сказал Митяй и схватил пистолет. Егор успел среагировать и выстрелил первым. Пуля пролетела сквозь правое легкое Митяя насквозь. «Сзади!» — предупредила Мила. Егор повернулся на сто восемьдесят градусов и расстрелял в упор стоявшего сзади него человека. В проходе в квартиру на него навел оружие еще один. Егор прицелился и выстрелил. Пуля залетела в открывшийся рот человеку в проходе и прошла насквозь. «Капитан, они собираются штурмовать дом», — прокомментировала Мила. Егор подошел к клетке, вырвал дверь решетки и протянул руку девочке. Девочка начала прижиматься в угол и боялась выйти. «Не бойся, я тебя защищу, обещаю», — сказал Егор. Девочка все еще не хотела идти и боялась. Вдруг голос Милы поменялся на более ласковый и раздался из устройства на руке. «Тебе страшно, я понимаю, но все позади. Возьми Егора за руку, и ты поймешь, что тебе нечего бояться». Девочка взяла руку Егора. Ее лицо действительно поменялось, и она перестала бояться. Егор взял ее и посадил на левую руку. Правой рукой убрал за спину автомат и взял в нее пистолет, переключив режим осечки на три патрона. В этот момент на лестницу поднялись вооруженные люди. Егор прицелился в проем и сказал девочке, «Закрой глаза и прижмись к моему плечу». Она так и сделала. Забежавшие в квартиру люди прицелились в Егора. Он нажимал на курок несколько раз и истратил весь магазин. Вооруженные люди упали замертво. Откинув магазин пистолета, он воткнул рукояткой в магазин, прикрепленный к его поясу. И четырьмя плацами, придерживая рукоять большим, перезарядил затворную раму. Выбежав во двор, он увидел толпу людей, но не с огнестрельным оружием, а с кирпичами, камнями, молотками. «Пошел вон отсюда! Убийца!» — кричали люди в толпе. «Я больше не фиксирую вооруженных людей, капитан. Это местное население. Оно не сможет вам навредить», — прокомментировала Мила. Егор убрал пистолет в кобуру посадил девочку на сиденье мотоцикла, стоявшего напротив подъезда, сел сзади нее и уехал из поселка. Доехав до таблички выезда, он повернул в сторону Новосибирска и поехал по трассе. Проехав пару километров, Мила сказала Егору. «Капитан, прошу остановиться». Егор остановился на обочине, встал из мотоцикла и прошел чуть вперед. «Капитан, я прошу вас объясниться. Я не вижу никакой логики в ваших действиях». Проговорила мила. Я спас девочку, ответил Егор. Преступница сидела за воровство. Она просто хотела есть. Я не ведаю такой информации, это все со слов некоего митяя. Она всего лишь ребенок и не должна сидеть в клетке. Не понимаю, как связан возраст с ее проступком. Егор закрыл глаза, глубоко вздохнул и спросил: Мила, скажи мне, что ты видишь? Трассу, лес. Поле, деревья, вас, девочку. Больше ничего важного не фиксирую. А я фиксирую. Я вижу последствия неправильного выбора. Моего выбора. Нашего выбора. Ведь она могла сейчас бегать и наслаждаться детством, а не воровать еду. Все, что мы сделали, это же для будущего детей, таких как она, ведь так? Этот лысый черт сейчас мог управлять поселком и развивать его, а не сажать ее в клетку. А я из-за этого выбора сейчас здесь и убил этих людей, которые могли жить, заводить семью и просто мечтать. И раз уж это выбор всего человечества, то мы все обязаны этой девочке. Жаль, что это не книга, которую можно переписать после увиденного и осознать, куда мы движемся, чтобы все исправить. Но, увы, мы считали, что все делаем правильно, и последствия мы не смогли увидеть. Но пусть повезет тому, кто все же поймет, к чему и к каким последствиям приводит правильный выбор пока не поздно. «Капитан, я не могу понять, как это связано с заданием. Предлагаю вернуться к нему, а потом решить, что с этим делать». «Да, давай», вздохнув, сказал Егор. Он подошел к мотоциклу и сел обратно. Посмотрев на девочку, он попытался с ней поговорить. «Тебя как зовут?» Девочка с испуганным взглядом ответила. «Ева». «А где твои родители, Ева?» спросил Егор. Мама умерла уже давно, а папа должен был вернуться в Омск за братиком и потом прийти ко мне и забрать меня. «У тебя есть брат?» «Двоюродный. У папы есть сестра. Это ее сын». «А давно папа ушел?» «Неделю назад». «А почему он тебя не забрал с собой?» «Он сказал, там опасно, и лучше, чтобы я оставалась тут. Но мне тут не нравилось. Все были злые и кричали постоянно друг на друга». «А в клетку тебя за то, что воровала еду?» «Да». Вчера после обеда детям раздавали арбуз. Он был уже подпорчен, так как лежал очень долго замороженным, но все еще вкусный. Я не сдержалась и съела чуть больше положенного, а там за это наказывают. Понятно. Я не знаю, что с твоим папой и, к сожалению, узнать пока не могу. Но у меня есть корабль. Мы можем с тобой полететь на станцию. Там ты будешь в безопасности. А я вернусь сюда и найду твоего папу. Договорились? Да. А тебя же Егор зовут? «Да, а это Мила», – показав левую руку, сказал Егор. «Мила, это Ева». «Люди обычно отвечают, приятно познакомиться. Но я не знаю, что значит приятно», – ответила Мила. «А это кто?» – спросила Ева. «Это интеллектуальный модуль. Она нам будет помогать». «А где твой корабль?» «Он недалеко, но мне нужно сначала доехать до одного места, забрать одну вещь, и мы полетим на корабле обратно на станцию». «А куда тебе надо?» «В Академгородок. Знаешь это место?» «Нет. А что там?» «Там ученые и медики, которые разрабатывали вакцину против вируса. Ты знаешь про вирус РВЧ?» «Да, у меня мама от него умерла». Егор понял, что зря об этом заговорил и переключил тему. «Ладно, скоро полетим на станцию. Держись крепко, сейчас поедем». Егор завел мотоцикл, и они поехали в сторону Новосибирска. Солнце светило приятное тепло, В спокойное мирное время. Это был бы прекрасный весенний день. Снег таял, ручьи бежали, птицы пели, и только прохладный ветер портил впечатление от прекрасной весны. Проезжая мимо лесов, Ева заметила оленей, которые перебегали трассу. Природа была жива как никогда, даже люди не смогли ее уничтожить. По дороге они проезжали мимо населенного пункта под названием Чик издалека видно, что он был заброшенный. Дома начинали покрываться растительностью, а дорога туда была заставлена машинами, которые люди покидали в спешке после десанта андроидов в Новосибирске. Проехав еще несколько десятков километров, они, наконец, подъехали к Большому кольцу, которое до войны называли Толмачевским. Ева, узнав это место, начала рассказывать. — Я знаю это место. — Правда? Откуда? — спросил Егор. — Меня папа сюда возил. Мне тут нравилось. Я, когда была помладше, не знала, как называется это место. И когда сюда хотела, то говорила папе, что хочу туда, где много машин. Я не помню, сколько раз сюда приезжала, но каждый раз для меня как первый. Люди, дома, прохожие, все это вызывало у меня радость и восторг. А ты, Егор, бывал тут? Нет, я тут впервые. Зато я был в Португалии, в Лиссабоне. Ух ты, а это где?» Это далеко отсюда, за пределами СССР». «Ого, а что ты там делал?» «Да так, отдыхал». «Здорово. Я тоже хочу путешествовать и отдыхать, прям как ты». Егор улыбнулся и сказал. «Не, как я, ты бы явно не хотела». «Почему?» «Ну, подрастешь, поймешь. Мне папа так всегда отвечает, что я маленькая и не понимаю, но при этом даже не пытается мне объяснить, и я...» «Еву прижать к себе». «Бросить мотоцикл и упасть на правое плечо», — быстро проговорила Мила. Егор схватил Еву и повалился правым плечом на землю. По инерции они прокатились несколько метров вперед. В этот момент мотоцикл, который также по инерции ехал вперед, был разрублен на две части. Это был андроид. Он был высокий, выше двух метров. На руках были лезвия, которые светились красным цветом. На голове в центре лица была небольшая красная точка, которая была похожа на объектив камеры. Андроид наклонил голову вправо и рассматривал Егора. Егор спрятал за собой Еву и потянулся к автомату. Андроид резко двинулся вперед. Егор достал автомат и от бедра начал стрелять в него. Андроид разрезал часть пуль, но несколько пуль все-таки вошли в тело робота. Его немного закоротило, но он все же смог лезвием нанести удар по Егору, Он разрезал броню в области груди как масло, но при этом не задел самого Егора. У автомата кончались патроны, и Егор решил заблокировать клинок робота им. У него вышло, автомат смог остановить клинок, но андроид зацепил его и откинул в сторону, вырвав из рук Егора. Затем Андроид замахнулся и хотел ударить правым клинком, но Егор сделал кувырок влево. Ева напуганно посмотрела на андроида и с визгом закрылась руками. Андроид замахнулся клинком и хотел ударить Еву, но Егор сбил его правым плечом с ног. «Мила, срочно! Тактика боя!» — кричал Егор. «Сканирование. Еще пять секунд!» — ответила Мила. «Да через пять секунд он меня порубит нахрен!» Андроид встал на ноги и пнул Егора в грудь. Егора откинуло назад, но он смог устоять на ногах. Не будь брони, такой удар был бы для него смертельным. Андроид прыгнул и замахнулся правым клинком. «Кувырок вправо!» — скомандовала Мила. Егор сделал кувырок, и андроид промахнулся. «Наклонить голову вперед!» Егор наклонил, и клинок андроида пролетел по воздуху над затылком Егора. «Достать пистолет!» Егор достал из кобуры пистолет. «Ждите сигнала!» «По сигналу кувырок вперед за спину андроида!» Робот посмотрел на Егора, встал в нижнюю стойку для спринта, поднял правую руку над собой и рванул в его сторону. Егор приготовился прыгать. Андроид бежал и был готов разрубить Егора пополам. Как только он начал замахиваться, Мила скомандовала. «Сейчас!» Егор прыгнул вперед, андроид пролетел над ним и рассек воздух. «Стрельба в затылок!» — приказала Мила. Егор лег на спину и, прицелившись андроиду в затылок, выпустил в него пять пуль. Все пули достигли цели. Андроид начал искриться и потом вовсе упал замертво. «Дальше что?» – спросил Егор. «Бежать», – сказала Мила. Егор осмотрелся и увидел сзади еще андроида, бежавшего в его сторону. Он резко посмотрел вперед и увидел жилые дома. Он встал на ноги, подбежал к Еве, схватил ее на руки и побежал в сторону домов. Он бежал, что есть мочи. Экзоскелет за ним не поспевал и тормозил его движение. Андроид тоже не отставал и даже сближался. Наконец, он добежал до подъезда и ворвался внутрь. Дверь подъезда была настежь открыта. Он поставил Еву на ноги и принялся вручную закрывать дверь. С трудом закрыв ее изнутри, он еле увернулся от клинка, который прошел сквозь дверь. Егор взял за руку Еву и повел ее в квартиру. Поднявшись на первый этаж, он выбил дверь справа, и они забежали внутрь. Внутри был коридор, который вел на кухню. Справа по коридору была комната. Зайдя в нее, он увидел стол и сказал «Ева, спрячься под столом и не высовывайся». Ева залезла под стол, села на пол, пододвинула к себе ноги и обняла их. Егор достал пистолет из кобуры и поднял его перед собой. Идя тихо, он медленно шел по коридору и смотрел на входную дверь. Он ждал, когда андроид появится из двери. Дойдя до нее, он резко повернулся в сторону подъезда. В подъезде была тишина, ни шума. Он посмотрел на входную дверь в подъезд и, кроме разреза от клинка, ничего не заметил. «Мила, где он?» – спросил Егор. «Я не могу его зафиксировать. Это какая-то новая модель. Мой радар его не видит». Егор вернулся в квартиру. Он шел по коридору и пытался понять, где андроид. Вернувшись обратно в комнату, он посмотрел на Еву. Она все еще сидела под столом. Он направился к ней, но его остановил андроид, который влетел в окно комнаты. Он выбил у Егора пистолет и кулаком сильно ударил в голову, что шлем слетел с его головы. Затем схватил Егора за горло и прижал к стене. Сдавливая кисть, он ломал каркас, который Шишкин на него надел перед отлетом. Каркас сдерживал сдавливание, но было слышно, как он трещит от давления. Егор пытался бить его по руке, но она словно пристыла к его горлу. В этот момент андроид поднес к горлу Егора клинок. Ева выбежала из-под стола, взяла валявшийся на полу осколок стекла и бежала на андроида. Воткнув осколок ему в ногу, она пыталась его бить кулаками. Андроид откинул ее ногой в сторону, и она упала на спину. Затем он трансформировал руку в ружье и прицелился в нее. Егор потянул у своей брони за кольца, которые были у него на запястьях. Защелки у брони ослабли, и сильный поток воздуха выбил переднюю часть брони которая откинула андроида в сторону. Егор, выпрыгнув из брони, бросился к пистолету и, прицелившись в голову, нажимал на курок. Пули попадали в голову и в красную точку на лице. Выпустил всю обойму в голову андроида. Тот упал на спину и заискрился. Когда искрение прекратилось, из него просто повалил дым. Егор подорвался и подбежал к Еве. Она тоже поднялась и побежала к нему. Они обнялись друг с другом и пытались успокоиться. «Я думала, ты погибнешь!» — сказала Ева. Егор гладил ее по голове, а Ева всхлипывала. Когда он ее успокоил, то сказал. «Нам надо быстрее отсюда уходить». Ева кивнула ему и успокоилась. Егор встал и подошел к упавшему шлему. Он попытался позвать Милу. «Мила, ты тут?» Мила из устройства на руке брони отвечала. «Да, я тут». Егор бросил шлем на пол и достал устройство. Мило, оцени ситуацию. Броню надеть вам снова не получится, нужна посторонняя помощь. Ева не сможет поднять броню, она слишком тяжелая. Вы, скорее всего, уже заражены и у вас развивается вирус. Шанс выполнения задания крайне низок. Пытаюсь разработать новый план. Сканирую. Сканирование завершено. Составляю план. План составлен. Оцениваю риски. Риски оценены. Нужен транспорт. Во дворе стоят машины. Возможно, есть ключи от этих машин в этом доме. Нужно обыскать квартиры. На машине нужно доехать до Академгородка. Я все еще получаю сигнал от маяка корабля. Андроиды кишат в центре города. Нужно ехать по окраине через поселок Краснообск. Там их радиус действия заканчивается. Однако придется ехать по улице Петухова, так как если ехать ближе к центру, то нас могут перехватить большое количество андроидов. А если ехать южнее от Краснообска, то радиус маяка там заканчивается. И мы не сможем в случае чего вызывать корабль или активировать турели. Улицу нам нужно будет проехать очень быстро. Боя не избежать. Поэтому вам придется и вести машину, и отстреливаться. Прошу собрать все магазины с вашего оружейного пояса на броне и штык-нож, а также забрать камеру со шлема, чтобы я могла оценивать местность И видеть то, что видите вы. Шанс успеха составляет 37%. Это самый лучший результат, на который мы можем рассчитывать. Понятно. Приступаю к сбору и поиску ключей. Егор достал из оружейного пояса магазины пистолета. Их осталось пять. И в сумме 70 патронов. Оторвав камеру от шлема, он начал искать, на что ее прикрепить. Покопавшись в шкафу, он нашел куртку которую по карманам раскидал магазины пистолета, положил устройство Милы во внутренний карман и надел куртку. В шкафу также нашел ремень. Затем он зашел в прихожую и начал обыскивать стоявший шкаф на предмет строительных инструментов. Наткнувшись на ящик с инструментами, он нашел изоленту. Прикрепив камеру к ремню, он перекинул ремень через плечо и застегнул его. Камера висела возле его правого плеча. Взяв руку Евы, они отправились по другим квартирам искать ключи от машины. Поднявшись уже до третьего этажа, им, наконец, улыбнулась удача. В прихожей на этажерке были оставлены ключи. Нажав на кнопку, он услышал на парковке сигнал снятия сигнализации и заведенный двигатель. Они с Евой спустились на парковку и нашли заведенную машину. Егор посадил Еву на заднее сиденье, а сам сел на место водителя. Он положил пистолет на переднее сиденье и раскидал на нем магазины. Посмотрев на приборы, он увидел половину бака. Как раз хватит до Академгородка. Дождавшись, когда прогреется двигатель, он повернулся к Еве и спросил. «Ну что, ты готова?» «Да», — ответила Ева. «Мила, ты готова?» — спросил Егор. «Да, капитан», — ответила Мила. Егор повернулся вперед, положил руки на руль и сказал. «Ну, тогда поехали». Они тронулись с места и поехали вперед. В салоне стояла тишина. Егор был сосредоточен как никогда. Он оглядывал весь периметр, который ему попадался на глаза, осматривал каждое дерево, за которым можно устроить засаду. Они ехали по трассе Р-254 и были на чеку. «Они могут быть где угодно?» – спросила Ева. «У некоторых моделей есть маскировочное устройство». Я не могла их зафиксировать даже в броне. Сейчас тем более», — проговорила Мила. «Не бойся, я на чеку», — успокоил Еву Егор. Проезжая со скоростью 60 км в час, Егор размышлял о тактике проезда по улице Петухова. Наконец они доехали до Клещихинского кладбища и стали поворачивать на Ордынское шоссе. «Ну все, через три километра поворот на Петухова», — подумал про себя Егор. Он взял пистолет, лежавший на переднем сидении, убедился, что он заряжен, и патрон в патроннике, и положил обратно на сиденье. Ева пригнулась на заднем сиденье и закрыла голову руками. С каждым километром напряжение все росло и росло. Мила постоянно пыталась зафиксировать хоть какой-то сигнал и проверить состояние улицы. Егор смотрел пристально на дорогу и держал руки на руле. Его ладони вспотели, а дыхание было прерывистое. Наконец, перекресток. Егор завернул на Петухова и остановился. Они с Милой пытались разглядеть хоть какой-то признак движения. По улице стояло множество машин и лежала куча трупов. Проехать было сложно, но возможно. Затор можно было вполне проехать по обочине. Расчлененные тела лежали везде. На крышах машин, на остановках, на тротуарах. Ехать было страшно, но нужно. Егор, прервав тишину, спросил, «Мила, ты что-нибудь видишь?» «Нет, никаких признаков движения. Однако перед тем, как начать движение, я предлагаю отдать пистолеты магазины Еве. Научите ее перезаряжать оружие, так как вам будет неудобно одной рукой». Егор взял пистолеты магазина, повернулся к Еве и положил их на сиденье. Затем, держа в руке пистолет, начал показывать. «Ева, смотри, это пистолет. Вот, видишь кнопку?» Если на нее нажать, то выпадет магазин. Вот так. Егор нажал на кнопку. Оп, и магазин упал. Чтобы снова его зарядить, нужно взять магазин с патронами и вставить обратно. Вот так. Егор вставил обратно магазин. Попробуй. Ева взяла пистолет, нажала на кнопку, и у нее упал магазин на пол. Она подняла его и вставила обратно. Вот так? Спросила Ева. Да, молодец. Когда я буду подавать тебе пистолет... Ты должна вытащить пустой магазин и вставить новый, заряженный, поняла?» Ева кивнула в ответ. Егор повернулся обратно к рулю и левой рукой взял руль, а правой держал пистолет. «Я буду вести отсчет, сколько осталось проехать метров. Начиная с текущей точки, осталось пять тысяч метров», — проговорила Мила. Егор нажал на газ, и машина тронулась с места. Он ехал со скоростью 30 километров в час. Ева решила осмотреться. Она посмотрела в окно, увидела много лежащих скелетов. Ей стало страшно, и она обратно пригнулась и прикрылась руками. «Осталось 4900 метров», — сообщила Мила. Егор объезжал машины и старался меньше задевать трупы, однако сделать было сложно, и машина проезжала по костям, которые ломались под давлением. «Осталось 4800 метров», — снова сообщила Мила. Егор объезжал автобусную остановку, в которую врезался автобус. Внутри него была куча людей, которые толкались друг с другом. Кости были перекрещенные, что уже было сложно разобрать, где чьи. Егора пробил холодный пот. Он много видел смертей, но что бы такое — никогда. И подумать страшно, как тут было в первые дни и последующие, когда тела разлагались. «Осталось 4700 метров». Егор будто уже успокоился, но тут с дороги подлетела машина в воздух, за которой по инерции летели останки. Она упала слева от машины Егора, а кости посыпались по крыше и лобовому стеклу. Андроид, который подкинул машину, тут же рванул в их сторону. Егор нажал газ до упора, и машина со свистом машины рванула вперед. Егор старался ехать по обочине, но ему мешал тротуар, и машину часто подкидывала. Он свернул на дорогу и стал маневрировать между автомобилями. Андроид настиг их машину и попытался развернуть ее. Егор резко нажал на тормоз, и андроид по инерции врезался в заднее стекло. Ева начала визжать от страха, когда на нее посыпались осколки стекла. Егор повернулся назад, навел пистолет на андроида и всадил ему в голову всю обойму. Андроид начал искриться. Тогда Егор сдал назад и резко затормозил. Андроид по инерции упал с машины. «Осталось 3900 метров», — сказала Мила. Егор дал ей пистолет и поехал дальше. Она быстро взяла себя в руки, вытащила магазин и вставила новый, заряженный. Егор взял пистолет обратно, вогнал патрон в патронник и продолжил ехать прямо по улице. Он уже начал рисковать и стал ускоряться, достигнув скорости в 60 км в час. Маневрируя между машинами, он старался также обращать внимание на движущиеся объекты. Вдруг из-под завала машин выпрыгнул еще один андроид и врезался в заднюю часть их машины. Машину начала вращать, и, прокрутившись несколько раз вокруг своей оси, она остановилась перед андроидом. Егор прицелился в него и начал стрелять. Выстрелив всю обойму, андроид замертво упал перед машиной. Егор снова передал пистолет Еве. Она быстро его зарядила и отдала обратно ему в руки. «Осталось 2100 метров», — сказала Мила. Егор развернул машину в сторону конца улицы и снова быстро поехал. Вдалеке виднелась свободная встречная полоса, на которой не было ничего. Егор выжал газ до упора, и машина разогналась до 90 километров в час. Он ехал и уже видел перекресток вдалеке. «Осталось 900 метров» сообщила Мила. Егор взял руль в две руки и старался достичь цели. В зеркалах заднего вида он увидел, как их преследовали три андроида.